Но глаза смотрели весело, сухие губы улыбались. Она шла сама своими ногами, то и дело взглядывая на него, как бы приглашая полюбоваться ею, и время от времени повторяла. А я не устала ни капельки, ни на вот столичка. — Все мы, если копнуть поглубже, дети, — думал Вершилов, вернувшись в свой кабинет. Те, какие есть, даже старые, умудренные долгой жизнью, сумевшие набраться житейского опыта, все одно дети. Ему представилась робкая, особенно неожиданная улыбка на худом, обтянутом лице Елизаветы Карповны, ее просветленные глаза, худенькая рука, доверчиво лежавшая в его руке. Она вдруг поверила в свое выздоровление. Да чего там она? Он, доктор Вершилов, перевидавший стольких больных на своем веку, стольких лечивших, порой даже успешно, он тоже вроде бы поверил в то, что она выздоровеет. Почти поверил. Обеими ладонями он прикрыл глаза. Долго сидел, вот так вот за столом не отнимая рук от лица. Что за тяжкая у него должность лечить людей? А если вылечить невозможно? Если сколько бы ни пытался, все равно понимаешь, ничего не получится, не победить хворобу, как ни старайся. Что тогда? Покойная няня Кира говорила когда-то, самое, что не на есть, Злая должность у докторов. И в самом деле злая, беспощадная, прежде всего для самих врачей, ибо они-то знают свои возможности, понимают, когда могут сделать все, когда ничего не могут сделать. А больные верят им, верят. Ну и что с того? Ведь бывает и так, человек верит решительно каждому слову врача. Потом видит, ничего не получается, нет никакого улучшения, напротив становится все хуже, и он начинает обвинять во всем. Кого же? Да все того же врача, который вроде бы сулился помочь и не сдержал слова. А он-то так надеялся, так верил, но врач не сумел помочь. Не сумел или не захотел. И вот уже ищут новых врачей. Новые лекарства допытываются, какие еще имеются средства удержать, спасти жизнь. Когда пышным цветом расцветают всякие бабки, травники, знахари, чародеи местного значения, которые лечат кто чем, гипнозом, травами, самодельными микстурами, какими-то загадочными настоями, никому неведомыми соками, а случается в конечном счете и простой водой, без всяких примесей. И, конечно же, не спасает. Да и как спасти безнадежного? Как помочь? Чем? Только одно остается доступным врачу, настоящему врачу, считающему себя честным, преданным своему долгу, облегчить страдания. Только одно это, ничего другого. И еще, как быть с правдой, самой обычной, буквально понимаемой правдой? Говорить или не говорить все то, что следует сказать? Должен ли больной знать истинное положение вещей? а его родные должны знать? Или все-таки есть благодатная отрада в незнании? Тогда и только тогда возникает надежда, пусть робкая, пусть непрочная, но она, надежда, помогает и больному, и врачу. Разве не так? Великий Пирогов считал, не надо посвящать больного, не надо открывать ему истину. Пусть надеется, пусть ждет, что болезнь уступит, уйдет, даже если не бесследно, то все же будет побеждена. А выдающийся хирург нашего времени Сергей Сергеевич Юдин, тот, напротив, прямо ратовал за то, чтобы от больных ничего не скрывали. Больной должен знать всю правду, — говорил он, — пусть знает, сколько ему жить осталось и что за хворь в нем поселилась, а потом переночует с этим своим знанием, вживется в него, оклемается и начнет сражаться с болезнью уже сознательно, уже понимая, что к чему может быть этим своим знанием, он как-то и врачу поможет. Однажды в Будапеште Жужа сказала, По-моему, врач должен прежде всего быть артистом. Он тогда посмеялся над ее словами, а теперь они всплыли в его памяти, и он подумал, что Жужа в сущности-то права. Да, как это ни странно, казалось бы, звучит, но врач должен быть артистом, психологом, тонко понимать человеческую сущность и уметь пользоваться этим своим пониманием так, как, например, делают знахари. Ведь каждый знахарь, каждая полуграмотная бабка, заговаривающая грыжу или спрыскивающая с уголька, превосходные психологи, умеющие слушать, прежде всего хорошо слушать, а потом дать совет, посочувствовать и непременно пообещать помощь в выздоровлении. Недаром же так много жаждущих рвутся к знахарям, зачастую едут в другой город, не считаясь с расходами, тратят последние деньги и верят на стойки, снадобью, травам, порошкам, которые дает знахарь. Свято верят, беспрекословно, пока, конечно, не убедятся, что ничего не помогло, болезнь не уступила, не отошла.